Часть пятая. К концу этого дня необычная легкая суденышка о двух корпусах причалила к дому коллекционера, больше известного как брат Засима. В лодке находились двое не менее странных гребцов. От причала до дома прибывших опасливо косящихся по сторонам сопроводили молчаливые люди в желтых повязках. Входите, входите. Улыбаясь, приветствовал их коллекционер, гостеприимным жестом распахивая двери. Но глаза тут же отвел. «Давно ждем вас». Однако гости не увидели темного и несколько плотоядного огонька в глазах брата Засимы. Возможно, его там и не было. Они простодушно переступили порог. И дверь за ними захлопнулась. Человек, который ждал их в темном углу, даже не изображал улыбки. «Где она? Тут же потребовал он. — Книга. — В надежном месте. Деловито сообщил один из гостей, выступая вперед. — Я не настолько глуп, настолько. Перебили его.